Глава третья. Ложки. От Фрейзера до Норс Конвия было 20 миль, но Дэн Торренс проделывал это путешествие вечером каждого четверга. Отчасти потому, что мог теперь себе это позволить. Он работал в доме имени Хелен Ривингтон, получал приличное жалование и даже вернул права. По такому случаю он обзавелся автомобилем не бог весь чем, всего-навсего трехлетнем «Шевроле Каприс» с дешевыми покрышками и плохой магнитолой, но двигатель был в полном порядке, и каждый раз, заводя его, Дэн чувствовал себя самым везучим человеком во всем нью -Гэмшире. Он думал, что если ему никогда больше не придется ездить на автобусе, он сможет умереть счастливым. Был январь 2004 года. Если не считать нескольких случайно перехваченных чужих мыслей и образов и некоторых специфических обязанностей, которые ему порой приходилось выполнять в хосписе, сияние практически не давало о себе знать. Он бы в любом случае не отказался от этих обязанностей в хосписе, но теперь, проведя некоторое время с АА, начал видеть в них своего рода способ возместить ущерб Что бросившие пить люди считали почти столь же важным, как и полное воздержание от алкоголя. Через три месяца он сможет отменить три года трезвости. Очередная поездка считалась важной составляющей ежедневных благодарственных медитаций, на отправлении которых настаивал Кейси К потому что, — объяснял он с несокрушимой уверенностью заслуженного ветерана программы, «Благодарный алкоголик никогда не притронется к спиртному». Но Дэну и самому полюбились эти вечера по четвергам с большой книгой. Они оказывали умиротворяющее воздействие и часто были интересными. На некоторые встречи, где члены группы открыто обсуждали свои проблемы, Собиралось слишком много народу, и получалось шумно и бестолково, но этого никогда не происходило по четвергам в Норсконвее. Не зря среди членов АА давно гуляла поговорка «Если хочешь что-то надежно спрятать от бывшего алкаша, сунь это в большую книгу». Почти пустая комната по четвергам в Норсконвее подтверждала эти слова. Даже в те несколько недель в разгар туристического сезона, что приходились на промежуток между 4 июля и Днем труда, в помещении, предоставляемом анонимным алкоголиком Организации военных ветеранов, едва ли набиралась дюжина человек. В результате Ден мог услышать истории, которые, как он справедливо подозревал, никогда не подвергались бы огласке в присутствии 70 с лишним излечившихся пьяниц и наркоманов. Во время крупных сборищ выступавшие имели склонность сбиваться на банальные общие фразы, которых были тысячи, а не делиться своим личным жизненным опытом. Ты мог услышать. Серьезное отношение к проблеме. «Всегда приносит пользу» или «Предлагаю всем желающим изучить мой подход к методике изменения образа жизни». Но никогда. Я однажды трахнул жену брата, потому что мы оба были пьяны. А на занятиях под названием «Мы учимся трезвости» узкий круг собравшихся вновь и вновь перечитывал большую синюю книжку Билла Уилсона «От корки до корки», каждый раз начиная с того места, на котором остановились в прошлый четверг. Добравшись до конца, они возвращались к рассказу доктора Билла и начинали все сначала. Обычно за одну встречу одолевали страниц десять, на это уходило примерно полчаса. Оставшееся время полагалось отводить обсуждению прочитанного. Иногда у них это получалось, но частенько разговор уезжал куда-то в сторону, как спиритическая доска под пальцами нервного подростка. Дэн вспомнил об одном таком вечере четверга, на котором он присутствовал после уже почти восьми месяцев воздержания. Обсуждалась глава обращения к женам, содержавшая много давно устаревших предрассудков, которые почти всегда вызывали бурные протесты у молодых женщин. Они неизменно вопрошали, почему за все 65 лет со времени первой публикации книги никому не пришло в голову добавить главу обращения к мужьям. Когда в тот вечер руку подняла Джем Матте, Дама лет тридцати, которая неизменно выглядела либо злой, либо недовольной, Дэн ожидал услышать очередную феминистскую тираду. Однако она заговорила гораздо более спокойно, чем обычно. Мне необходимо с вами этим поделиться. Я все держала в себе с тех пор, как мне исполнилось семнадцать, и если я не выговорюсь, то никогда не смогу надолго завязать с коксом и выпивкой. Группа ждала. «Я сбила на машине человека, когда возвращалась домой пьяная после одной вечеринки», — начала Джемма. «Мы тогда еще жили в Сомервилле. Я так и оставила его лежать на обочине дороги, не зная, жив он или погиб. Мне это до сих пор неизвестно». Я все ждала, что придут копы и арестуют меня, но они не пришли. Мне все сошло с рук. Она вдруг расхохоталась, словно услышала особенно веселую шутку, а потом уронила голову на стол и разрыдалась так, что сотрясалось все ее костлявое тело. Для Дэна это стало первым наглядным уроком, насколько ужасным может быть принцип правдивости во всем на практике. Он сразу подумал, как и всегда, о деньгах, украденных им из кошелька Дини, о мальчике, тянувшем руку к остаткам кокаина. Он даже немного позавидовал смелости Джеммы, но понял, что сам на такую предельную откровенность не способен. Если бы перед ним встал выбор, Рассказать эту историю всем или выпить, я бы лучше выпил. Это точно. Нынешним вечером они читали уличную браваду. Из оптимистичного раздела они потеряли почти все. Сюжет Дэн уже выучил наизусть. Хорошая семья, воскресные походы в церковь, Первая рюмка, первый запой, пьянство губит бизнес, необходимость все время лгать, первый арест, нарушение обещания исправиться, вступление в АА и счастливый конец. Все житейские истории в большой книге заканчивались благополучно. В этом заключалась ее притягательная сила. Погода стояла холодная, но в комнате было слишком тепло, и Дэна начал смаривать сон, когда вдруг доктор Джон поднял руку и сказал, «Мне приходится врать своей жене, и я не знаю, как положить этому конец». Дэн мгновенно очнулся от дремы. Доктор всегда вызывал у него симпатию. Как выяснилось, жена подарила Джону на Рождество часы, причем очень дорогие, а когда пару дней назад спросила, почему он их не носит, Джону пришлось сказать, что он забыл их у себя в кабинете. «Но только их там нет. Я уже все перерыл, как сквозь землю провалились. В общем-то, мне часто приходится консультировать по разным больницам, и там я переодеваюсь, пользуясь шкафчиками во врачебной раздевалке». На них есть цифровые замки, но я почти никогда не запираю их, потому что стараюсь не носить при себе много наличных или ценных вещей. Часы были, наверное, единственным исключением. Только их и стоило красть». Не помню, чтобы когда-либо снимал их с руки в таких случаях, но другого объяснения не вижу. И дело ведь даже не в их стоимости. Просто эта пропажа всколыхнула столько неприятных воспоминаний о тех днях, когда я упивался до одури каждый вечер, а утром курил травку, чтобы быстрее привести себя в чувство. Выслушав рассказ, присутствующие сочувственно покивали головами, а потом посыпались их собственные истории о том, как им приходилось обманывать близких. Никто не смог ничего посоветовать доктору. Общение продолжалось в привычном ключе. Товарищи, по несчастью, считали своим долгом лишь поделиться личным опытом. Джон слушал их, понурив голову и зажав ладони между коленями. Потом он пустил по кругу традиционную корзинку. Мы финансируем себя сами за счет добровольных пожертвований членов, поблагодарив каждого за вклад, хотя по его виду было заметно, что особого толку от этих вкладов не было. Встреча закончилась, как всегда, общей молитвой. Дэн убрал остатки печенья и потрепанные тома большой книги в шкафчик, помеченный буквами АА. Несколько человек задержались перед входом, чтобы выкурить по сигарете, иногда это в шутку называлось «беседой после беседы», а Дэн и доктор остались в комнате одни. Дэн не слишком внимательно слушал других рассказчиков, После истории доктора Джона в нем происходила нешуточная внутренняя борьба. Сияние не проявлялось в последнее время особенно ярко, но оно никуда не делось. Более того, выполняя свои добровольные функции в хосписе, Дэн чувствовал, что сияние стало сильнее, чем когда-либо со времен раннего детства, хотя сейчас он вроде бы научился контролировать его. В итоге оно перестало пугать, и приобрело полезные свойства. Коллеги Дэна по Ривингтону догадывались, что он наделен каким-то особенным свойством, но списывали все на его умение искренне сочувствовать умирающим людям. Последнее, чего он хотел сейчас, когда его жизнь постепенно вошла в нормальную колею, это прослыть доморощенным экстрасенсом. Лучше было держать все в тайне. С другой стороны, ему нравился доктор Джон, которого действительно мучила возникшая проблема. Доктор помыл кофеварку и поставил вверх дном на полку для сушки, а потом вытер руки обрывком бумажного полотенца. Он повернулся к Дэну и улыбнулся, но улыбка была такой же настоящей, как кофеин в порошковом напитке, пачку которого Дэн убрал в шкаф вместе с печеньем и сахарницей. Что ж, мне пора. Увидимся через неделю. В итоге решение созрело само. Дэн просто не мог отпустить этого доброго человека в таком подавленном состоянии. Он протянул руки. «Бросаем!» Знаменитое мужское объятие А.А. Дэн не раз наблюдал этот обряд со стороны, но никогда и ни с кем не обнимался сам. После некоторого колебания Джон шагнул к нему. Дэн привлек его к себе, думая, едва ли из этого хоть что-нибудь получится. Но все получилось. Ответ пришел быстро, как в детстве, когда он помогал маме или папе найти потерявшуюся вещь. «Послушайте, док», — сказал он, размыкая объятия. «вы тревожились по поводу мальчика с болезнью Гушера». Джон отшатнулся. «О чем вы?» «Я наверняка неправильно произношу название болезни. Гушер? Гладчер? Это что-то связанное с костями». У доктора от удивления отвисла челюсть. «Вы имеете в виду случай Нормана Ллойда? Вам виднее». «Норме страдает болезнью Гоше». Это липидное расстройство. Заболевание наследственное и очень редкое. Вызывает увеличение селезенки, неврологические проблемы и, как правило, приводит к ранней и мучительной смерти. У бедного мальчика скелет уже сейчас почти стеклянный, и он, вероятно, не доживет даже до 10 лет. Вот только откуда об этом известно вам? Родители рассказали? «Но ведь ллойды живут у черта на куличках. В нашего. Вы были очень взволнованы перед разговором с ним. Вас всегда сводят с ума ситуации, когда вы ничем не можете помочь пациенту. Именно поэтому вы зашли в туалет с тигрой на двери, чтобы помыть руки, хотя в этом не было никакой необходимости. Сняв часы, вы положили их на полку, где обычно хранят эту темно-красную дезинфицирующую жидкость в пластиковых бутылках. Название я не знаю. Доктор смотрел на Дэна, как на умалишенного. «В какой больнице лежит ребенок?» — спросил Дэн, ничуть не смутившись. «В элиоте. Время вроде бы совпадает». И я действительно заходил в туалет педиатрического отделения рядом с комнатой медсестер, чтобы помыть руки. Он сделал паузу и задумался. Хотя, знаете, там ведь действительно везде встречаются наклейки с персонажами Милна. Но только если бы снял часы, то я бы запомнил... Доктор снова замолк. «Вы только что действительно...» «Об этом вспомнили, верно?» — спросил Дэн с улыбкой. «Вижу, что вспомнили. Признайтесь». Джон кивнул. «Но ведь я обошел столы находок в Эллиоте и других больницах, в которых бывал, и ничего. Что ж, вполне вероятно, кто-то нашел ваши часы и присвоил. Это, конечно, печально» но теперь вы, по крайней мере, сможете честно рассказать жене о том, что случилось, и она наверняка поймет, почему это произошло. Вы думали о больном мальчике, переживали за него, и только поэтому забыли надеть часы, помыв руки. Это же так естественно. И к тому же они все еще могут быть там. Полка расположена высоко, а тем средством едва ли вообще пользуются. Рядом с краном есть жидкое мыло. «На той полке стоит бетадин», — сказал Джон. «Ее специально разместили повыше, чтобы дети не могли дотянуться. Я как-то не обращал раньше на это внимания. Но, Дэн, вы вообще когда-нибудь бывали в Эллиоте?» А вот это был вопрос, на который ему не хотелось отвечать. «Просто проверьте полку, док». Может, статься вам повезет. На следующую встречу мы учимся трезвости. В четверг вечером Дэн приехал пораньше. Если доктор Джон все-таки решил развалить свою супружескую жизнь заодно с профессиональной карьерой из-за часов за 700 долларов, а пьяницы часто теряли семью и работу по гораздо менее значительным поводам, Кому-то придется готовить кофе вместо него. Но Джон был уже там, и его часы тоже. На этот раз доктор сам заключил Дэна в объятия, причем вложил в них всю душу. Дэн даже ожидал, что Джон расцелует его в обе щеки. «Они лежали на том самом месте, которое вы указали. Прошло десять дней, они просто лежали там». Это похоже на чудо. — Ничего необычного, — отмахнулся Дэн. — Большинство людей редко смотрит вверх. Достоверно подтвержденный научный факт. — Но откуда вы узнали об этом? — Дэн покачал головой. — Не могу объяснить. Просто иногда я знаю, вот и все. Как я могу отблагодарить вас? Этого вопроса Дэн не просто ждал. Он надеялся услышать его. Соблюдая двенадцатый принцип анонимных алкоголиков, как же еще? Джон удивленно вскинул брови. Анонимность. Проще говоря, держите язык за зубами. Теперь до доктора дошло, и он усмехнулся. Это несложно. Вот и отлично. А теперь беритесь за кофе. Я достану и разложу книги.